Глава 27. Адриан. Поместье Тейрам встретило чёрного дракона яркими огнями и гулом десятков голосов, утопавших в приятной мелодии. В просторном саду были возведены белоснежные шатры, расставили столы и стулья, а всё пространство вокруг было украшено цветами, их аромат смешался с ароматом сигар, алкоголя, духов и бесчисленного количества закусок. А на лицах гостей сверкали улыбки. Но при ближайшем рассмотрении они выглядели совершенно неестественно. За ними пряталась зависть. Ещё бы. Командор обзавёлся четвёртым наследником и, похоже, не собирался на этом останавливаться. При том, что многие драконы и драконицы и вовсе потеряли свои пары. Но, тем не менее, со всех сторон звучали завистливые поздравления. Вообще всё здесь было каким-то ненастоящим, фальшивым. Торжество, посвящённое такому светлому событию, как рождение ребёнка, превратилось в шоу. Шоу, совершенно не нужное ни матери, ни ребёнку, но зато показывающее величие дома Тейрам силу и чистоту крови этого древнейшего драконьего рода. «Ох, как я расстроена, дорогой, что ты появился на приёме один. Мы так долго подбирали фасоны платья, ткани». Маргарет, облачённая в длинное платье, будто вытканная из закатных солнечных лучей, как всегда, выглядела безупречно. Сейчас она и правда выглядела расстроенной отсутствием Сейры Райген на этом приёме. «Но, надеюсь, с Валерией всё в порядке?» Андриан подхватил со столика бокал с виски и сделал глоток. «Да, всё в порядке. Думаю, её плохое самочувствие связано со столь скорым отъездом отца». — проговорил командор, пристально рассматривая сестру. Она знала о камне. Андриан всегда считал Маргарет кем-то вроде второй матери, которая присматривала за ним с раннего детства. И он ей рассказал первое о том, что случилось в поместье. Она поддерживала его, пыталась быть рядом. Но Адриан с каждым годом всё больше закрывался и отдалялся от других драконов. Жил в мире, состоявшем из боли и желания отомстить». Но где-то внутри него ещё жила надежда. Так могла ли Маргарет быть соучастницей преступлений? Вернее, мог ли Адам стоять за всем этим ужасом? Мог ли он столь отчаянно желать власти и подчинить своей воле супругу? Ведь именно она выбирала для Ники платье. Или её плохое самочувствие связано с чем-то другим. Например, с холодностью супруга. Маргарет бросила выразительный взгляд на Адриана. Затем, понизив голос, потянула его в сторону. «Адриан, ты, конечно, в последнее время не слушал моих советов, но всё же позволь мне высказаться сейчас. Я понимаю, ты пережил многое за последние десятилетия, и это сделало тебя другим». «К чему ты клонишь, Марго?» Командор Райген выразительно изогнул правую бровь. «Ты изменился, Риан». Женщина перехватила руку брата и легонько сжала её. Ты стал властным, жёстким, грубым, рубящим с плеча командором. И мне больно смотреть на то, что и с супругой ты такой же. Отпусти прошлое, дорогой мой. Я очень хочу, чтобы ты был счастлив и сделал счастливой свою супругу». «Сделать счастливой супругу». Эта фраза отозвалась болью в ибестовой с раненым сердце Адриана. Так же, как и упрёк старшей сестры. А возможно ли это счастье? Девушка из другого, совершенно незнакомого мира видела здесь лишь угрозу для жизни и драконов-чудовищ. И командор мог её сломить, заставив консумировать этот брак, ведь она уже принадлежала ему, была его законной супругой. Мог, но не хотел совершенно. Ему хотелось показать Нике этот мир с другой стороны, убедить, что она здесь не лишняя, и уберечь её, защитить. «Наши желания схожи». Адриан отвёл взгляд и поджал губы, выдавая свои истинные эмоции. «Всё в твоих руках». Маргарет улыбнулась и сжала ладонь брата крепче. «Счастье невозможно навязать против воли», проговорил чёрный дракон, а затем его лицо вновь скрылось за непроницаемой маской. «Да, и ещё я хотел сообщить, что выбираю своим преемником Крея. Он унаследует поместье Райген и звание командора. Всё же он мой племянник. В нём течёт кровь Райген. «Думаешь, что пришло время?» Маргарет едва заметно вздрогнула. «Требование совета. Я пока не сообщал, но думаю в ближайшее время заняться всеми приготовлениями. А сейчас, если ты не против, я бы хотел поздравить хозяина дома с пополнением в семействе. Ещё увидимся». Маргарет выпустила ладонь брата и кивнула. Было заметно, как она побледнела и растерялась от услышанной новости. Или от чего-то другого? Адриан кивнул и, развернувшись, направился в сторону основного шатра, где расположился Киаран с супругой Дилайной. Драконицы всё так же перемывали косточки всем знакомым и совершенно незнакомым драконам. А драконы решали явно очень важные вопросы, периодически бросая весьма откровенные взгляды на официанток. Всё было как и всегда. Но сегодня Адриан практически не замечал этого. Его мысли были заняты командорами. Гилмур, Кэрон, Тейром, Морант, Калдор и Плейкс. Калдор и Плейкс лишились своих драконец, и они вне подозрений. Морант слишком стар для всего этого. Он практически не посещал заседание совета и готовился передать бразды правления своему сыну. Оставались Эван, Адам и Киаран. Но на поместье Кэрон также было нападение. К тому же Эван был ближе всех для Адриана. В предательство сестры командору тоже не хотелось верить, но нужно отбросить чувства и оценивать всех трезвым разумом. Керан и правда находился в центральном шатре, оживлённо беседуя с Эваном. «Адриан, а мы как раз о тебе говорили с Эваном. В глазах хозяина дома появились огоньки. Только хорошее». Командор Керан развернулся и несколько натянуто улыбнулся. Для себя Адриан заметил, что его явно тяготило общество Киарана. Или причина была в другом? «Я рад, что ты всё же соизволил почтить мой приём своим присутствием». Киаран, раззадоренный алкоголем и своим сегодняшним положением, не унимался. Возникли некоторые обстоятельства. Адриан на мгновение замолчал, следя за реакцией собеседников. «Но я не мог пропустить этот вечер, Киаран». «Неуловимый чёрный дракон, так заботящийся о магах». «Это лишнее, Киаран?» Эван попытался вмешаться в диалог. «Лишнее? Маги дышат нам в спину, Эван. Ты сам ощутил это на себе. И ты внёс справедливое предложение насчёт прекращения отношений с магами. Но Адриан нас не поддерживает. А я хочу, чтобы мои дети росли под защитой Гелании». Мой голос ничего не решает, не так ли? Адриан напустил спокойствие, хотя внутри всё клокотало. И оставим эти вопросы для совета. Сейчас я хотел поздравить тебя и Дилайну. Да не угаснет никогда благородный род Тейрам. Благодарю, Адриан. Кеоран поумерил свой пыл. Жаль, что ты не увидел Нейрона. Дилайна уже отправилась укладывать его. К слову, а где твоя своенравная супруга, которая уже строит наших сейреев? Это он стоял за покушением. Он интересуется судьбой Валерии. Или нет? Осталась дома. Плохо себя чувствовала вечером. Андриан ответил, сохраняя непроницаемое выражение лица и видимость спокойствия. «Надеюсь, Валерий в порядке? Если что-то случилось, могу рекомендовать одного из целителей». В голосе Эвана слышалось беспокойство. «Нет-нет, всё дело в её отце». Он был вынужден покинуть столицу. Она очень переживает на этот счёт. Но она в порядке. Ей просто нужно смириться с этой потерей». Командор Райген сделал акцент на последнем слове. «И не зря. Всё же взгляды и мимика говорят намного больше, чем слова».